Глава 16 Нина оказалась просто прелестным ребенком. Никогда еще не слышала, чтобы дети так громко и весело смеялись лишь от того, что их поднимают в воздух и кружат вокруг. А вот прятки Нине на удивление не понравились. Она, конечно, храбро доиграла свою партию и нашла меня, прячущуюся за шторой. Однако после этого сразу заявила «глупая игра» и «она мне не нравится». Вначале я удивилась подобной реакции, но когда Нина крепко схватила меня за руку, я поняла, в чем тут дело. Малышка постоянно старалась держаться поближе ко мне, как будто из страха, что если она меня отпустит, старшая сестренка вновь пропадет на долгое время. Так что неудивительно, что прятки, в которых я как будто исчезала, не пришлись ей по вкусу. Ладушки Нина тоже забраковала, сказав, что это игра для детей, а она не ребенок. Но зато игра в «Запомни последовательность» ей очень понравилась. В ней выкладываешь на столе много предметов, убираешь один, когда другой игрок закрывает глаза. Он же потом должен сказать, какой именно предмет пропал. Особенно довольной Нина стала, когда я поддалась ей несколько раз, и та почувствовала вкус победы. Вот только, к сожалению, наши игры длились недолго. Лида вернулась спустя минут 20 с момента, как ушла мама — При этом девушка была сильно взволнована и обеспокоена. К счастью, выглядела она вполне здоровой и больше не кривилась от боли при каждом шаге. На мой вопрос, как она себя чувствует, Лида лишь отмахнулась и сказала, что все в порядке, и ей помогли, после чего тут же заявила, что сейчас у нас появилась проблема куда более серьезная. Параллельно с этим мамина-служанка, которая пришла вместе с Лидой, попыталась увести Нину в ее комнату, чтобы переодеть к званому ужину однако девочка заупрямилась расставаться со мной. И в конце концов служанка решила, что куда легче будет принести вещи маленькой принцессы сюда и одеть её в моей комнате. «Ваше высочество, вам тоже стоит поторопиться», — обратилась ко мне Лидия. Звоны ужин совсем скоро. Помыть вам голову мы уже не успеем, но я хотя бы сделаю вам подходящую для такого случая прическу и макияж». «Так ты из-за этого ужина переживаешь?» Переспросила я у Лиды, расслабленно развалившись на кровати вместе с Ниной. Я решила, что пойду на него в том же наряде, который сейчас на мне, так что успокойся, мы точно не опоздаем. Ваше высочество так нельзя. Послушайте меня, пожалуйста. Лида вдруг стала невероятно серьезной. Я не знаю, почему вас попросили быть на ужине, несмотря на то, что вы еще до конца не оправились. Однако поймите, что ваша амнезия не станет оправданием для несоблюдения этикета. «Тем более в присутствии столь важного гостя, как герцог Разумовский. Если вдруг вы скажете или сделаете что-то не то...» Внезапно Лида запнулась на полусловие. «Тогда что?» — поинтересовалась я, однако Лида отвечать не спешила. «Лидию накажут», — подала голос Нина. «Личную прислугу всегда наказывают, если мы в чем то провинились, а мы должны смотреть, как их бьют плетьми или розгами». Малышка сильно погрустнела, видимо, вспомнив эпизод из собственной жизни. «Это правда?» — повернулась я к Лиде. «Да», — кивнула головой девушка. «Родители-аристократы никогда не бьют своих детей за провинности. Наказанием становится наблюдение за избиением того из низших сословий, кто близок к ребёнку. В случае девочек это почти всегда личные служанки». «Просто варварство!» — пробубнила я про себя. Между тем, удивляясь тому, с каким спокойствием Лида рассказывает о подобной несправедливости. «Ладно, говори, что нужно делать, я готова». После того, как я узнала о цене своей ошибки, стала куда серьезнее относиться ко всему, что мне говорила Лида. Более того, я решила подготовиться к приему как следует. Вот только трудности возникли уже с первых минут. Лида выбрала для меня белое длинное платье с прямой, но свободной юбкой, подобрала к нему туфли после чего захотела натянуть на меня корсет. У меня прямо кум в горле образовался, когда я увидела его и панталоны в придачу. Видите ли, официальный стиль требует именно такой одежды. Вот только понимая, что при таком раскладе я за столом не поем, а умру от удушения, я наотрез отказалась заниматься учением, Рассказав о том, что мой организм еще больной и корсет плохо скажется на моем здоровье, Я убедила Лиду оставить эту идею. Мол, для больной девушки хватит и лифчика с трусиками. Благо, в этом мире они тоже были, хотя и считались атрибутом повседневной одежды. После того, как этот вопрос был решен, служанка занялась моей прической и макияжем, пока сама я размышляла о том, как дворяне могут спокойно ходить в столь неудобных платьях и туфлях. Мне, как девушке, что всю свою жизнь провела исключительно в джинсах и кедах, Подобная одежда казалась настоящим издевательством над самой собою. Однако это были еще цветочки. Ягодки начались с необходимости разобраться в том, кому нужно, а кому не нужно делать реверанс, какое блюдо каким ножом разделывать, а также во многих других деталях этикета у аристократов. Например, оказывается, веером можно взмахнуть таким образом, что собеседник истолкует это как флирт, смущение или же слова. «Свали нафиг». Узнав о последнем, я вообще отказалась брать с собой этот корявый переводчик от греха подальше. Вот только веер — мелочь на общем фоне. Да тут даже правила обращения чего стоили. Как оказалось, в этом мире к родителям можно обращаться исключительно на «вы», и мой прошлый неформальный разговор с матерью считался злостным нарушением этикета. К братьям и сестрам здесь можно употреблять «ты», Также при желании можно тыкать людям с более низким статусом, однако исключительно простолюдинам. Если обратишься на «ты» к представителю знати, пусть и с самым низким титулом, или же даже к его ребенку, оскорбишь его до глубины души и обзаведешься заклятым врагом до конца жизни. Поэтому нужно всегда быть уверенным в статусе своего собеседника, ведь некоторые обедневшие, но сохранившие титул аристократы внешне от жителей торгового квартала Могли ничем и не отличаться. «Невозможно». Я тяжело вздохнула в момент, когда Лида рассказывала мне о том, какие темы можно обсуждать в непринужденной беседе за ужином. Я и за сто лет все это не выучу. «Не волнуйтесь, Ваше Высочество», — попыталась подбодрить меня Лида. «Раньше вы отлично разбирались в этикете, и сейчас сможете. Уверена, у вас все получится». «Ага, как же». К сожалению, я вовсе не та Вика, которая с детства зубрила книги о правилах хорошего тона. В своем мире я часто руками ела всякие там пиццы, бургеры, хот-доги и шаурму, не заботясь о том, каким ножечком их следует резать. Тем не менее, я искренне старалась запомнить те вещи, что мне повторяла Лидия, так как уж точно не хотела совершить ошибку, за которую потом будет расплачиваться она. Вот только, по правде говоря, под конец в моей голове все так сильно перемешалось, что я уже с трудом разбирала, где право и лево. Так что в результате я просто решила помалкивать во время приема и делать вид, что меня там вообще не существует, чтобы, не дай бог, не сделать чего-нибудь оскорбительного. «Отлично выглядите», — подвела я только Лида, когда я напоследок покрутилась перед зеркалом в длинном белом платье. «Жаль только без корсета. Подчеркнем и вашу талию, и вы бы стали самой прекрасной девушкой на свете». Итак, сгодится». Строго ответила я ей, закрывая наконец эту тему: Я все еще болею, так что уверена, никто мне этим не поприкнет. Как скажете, Ваше Высочество, кивнула головой Лидия, решив не спорить. Как раз в этот момент в двери постучалась служанка с целью сопроводить меня и Нину на ужин. Малышку, кстати, тоже переодели в официальное синее платьице и сделали ей на голове строгую приподнятую прическу типа моей. Правда, перед тем как отпустить нас на прием лида чуть ли не силой затащила меня в дамскую комнату нина пошла туда сама и без проблем мол сходить в туалет перед ужином это обязательно когда же я полюбопытствовала с чего вдруг девушка объяснила что если мне приспичит во время приема придется терпеть видите ли если я встану из за стола по какой бы то ни было причине до конца ужина который может затянуться и на несколько часов это будет считаться злостным оскорблением всех присутствующих что то вроде того как если бы я демонстративно громко пустила газы за столом в своем мире в общем под конец наших сборов я серьезно задумалась на тему того какое мое тело влипло сильнее кати что вынуждена жить в повернутом на религии обществе или принцессы которая похоже даже вздохнуть свободно не в силах ответ кстати говоря далеко не очевиден закончив со сборами и надушившись напоследок мы наконец то двинулись в путь Нина по дороге до столовой крепко держала меня за руку, несмотря на то, что мамина служанка несколько раз намекала ей на то, что лучше бы девочке идти самостоятельно. Вот только малышка оставалась непреклонной, наотрез отказываясь отходить от меня и на пару шагов. Я же не видела ничего плохого в этом ее желании. Наоборот, подобная сестринская привязанность Нины ко мне была очень трогательной и милой». «Следует отметить, что по убранству резиденция моего отца ничуть не уступала императорскому дворцу. Сразу было видно, что хозяин замка любит жить на широкую ногу. Особенно это стало понятно, когда мы, наконец, достигли трапезной. Назвать этот огромный зал-столовый у меня больше язык не поворачивался. Огромные люстры, украшенные драгоценными камнями, искусные пейзажи на стенах, живые цветы, что гармонично» переплетались с золотыми статуэтками в интерьере и, конечно же, огромный стол, на котором были выставлены тарелки со всякими вкусностями. Честно сказать, мне с трудом удалось себя сдержать, чтобы не накинуться на еду, точно голодавший месяцами хищник. «Виктория, Нина», — обратилась к нам мама, как только мы спустились вниз по лестнице прямиком в банкетный зал. «Отлично выглядите. Как ты себя чувствуешь, милая?» — повернулась она ко мне. «Спасибо. Хорошо. Не волнуйся. Не волнуйтесь об этом». Исправилась я на полусловие, вспомнив о том, что к матери следует обращаться на «вы». «Вижу, Лидия напомнила тебе несколько правил этикета». Довольно улыбнулась мама. «Это хорошо. а Вот только первые впечатления о каждой леди начинается с осанки. Так что будь добра, выпрямись, пожалуйста». «Ой!» — только и сказала я, выпрямив до этого расслабленную спину, за что опять получила тяжелый вздох от матери. Не волнуйся это так. Попыталась она меня поддержать. Я понимаю, что ты многое пережила и не виновата в своей амнезии. Отец тоже это отлично знает. Мы не станем винить тебя за ошибки, однако сегодняшний прием очень важен для Виктора. Так что мы будем тебе очень благодарны, если ты позволишь своим привычкам и интуиции вести тебя. Уверена, глубоко внутри ты все хорошо помнишь. Ну а если нет, то я всегда рядом, чтобы подсказать и помочь. В ответ на эти слова я с трудом удержалась, чтобы не хмыкнуть. Если бы все было так просто. Внутри меня скрыты лишь знания о том, что некультурно отрыгивать при чужих людях и нельзя курить в людных местах. А такая правильная и образованная душа принцессы уже покинула этот мир со всеми своими знаниями об этикете и культуре поведения. «Почему мы не едим?» Поинтересовалась я у матери, отметив, что она не пригласила нас с Ниной за стол, а Сергей задумчиво смотрел в ночное небо с балкона. Больше в зале, кроме прислуги, никого не было. «Нельзя приступать к ужину, пока не соберутся все его участники», — ответила мне мама. «Твой отец как раз направился встречать герцога Виталия Разумовского и его сына. Также мы ожидаем твою старшую сестру Ларису. А вот, кстати, и она». Светлана кивнула в сторону девушки на вид лет двадцати или чуть старше, которая спускалась в трапезную по ступеням со второго этажа. Зазнайка! прокомментировала ее появление малышка Нина, за что тут же получила предупреждение от Светланы. Девушка, что шла к нам, имела длинные волосы пепельного цвета, как у отца и такие же голубые глаза, как и у меня самой. Черты ее лица были правильными и аккуратными, а легкий макияж их отлично оттенял. Строгое длинное платье идеально подчеркивало высокий рост девушки и фигуру «песочные часы». Однако, что самое главное, каждый ее шаг излучал грацию и превосходство над другими. С первого взгляда стало понятно, что принцесса Лариса знает себе цену и требует того же и от других. «Мама», — уважительно кивнула на Светлане, — «рада вас видеть, Виктория». Она перевела взгляд на меня и, как мне показалось, с притворным беспокойством сказала, Я очень переживала за тебя эти полгода и рада, что ты вернулась к нам в добром здравии. Прошу, отныне лучше следи за собственной безопасностью и не заставляй свою семью беспокоиться. Непременно. Только ответила я этой, на первый взгляд, неприятной особе. Как проходят твои сборы в Академию магии? поинтересовалась мама у дочери. Учеба ведь начинается совсем скоро. Не волнуйтесь, мама, я все контролирую, готова к отъезду в любой момент. Не первый год же учусь. Лариса улыбнулась, однако искренности в ее улыбке не было от слова совсем. Уверена, я не опозорю нашу семью и закончу Академию магии с отличием, так же, как и старший брат. Не сомневаюсь. Мама хотела сказать что-то еще, однако ее отвлек звук распахнувшейся к главной двери в зал. А вот и отец с герцогом. Поприветствуем их. На встречу к гостям с их свитой направилось сразу все наше семейство, приблизившись к отцу, Лариса и Нина сделали реверанс, а я... Ну, я, по крайней мере, попыталась его за ними повторить. Затем Лариса, Нина и я кивнули головами герцогу и его сыну в знак уважения, после чего отец, наконец, жестом руки пригласил всех к столу. Гости были одеты в слишком яркие, как по мне, камзолы синего цвета, на которые, к тому же, было нацеплено сразу по несколько золотых брошек — как будто для подтверждения статуса в обществе. Сын герцога на вид лет... на вид 22 или больше лет был довольно высок, под метр 80. Чего не скажешь о его отце, который с трудом дотягивал до метра 70. Притом у обоих можно было найти множество одинаковых черт лица, да и прически у них были почти идентичны. И Виталий-старший, и Виталий-младший оказались короткостриженными брюнетами, хотя у младшего волосы все таки были слегка подлинней. Присев на стул, к которому меня подвела служанка, Лида упоминала, что при каждом приёме дворецким составляется строгая раскладка для гостей и хозяев. Я уже приготовилась наброситься на еду. Вот только, к сожалению, вокруг меня никто не спешил этого делать. Так что пришлось и мне повременить с подобным желанием. К тому же только сейчас я осознала, что на столе совсем не было основных блюд, одни холодные закуски. Не успела я разволноваться, как приметила слуг и идущих к нам с подносами. Тут же я вспомнила слова Лиды о том, что блюда нам будут подавать по порядку, начиная с горячей закуски и заканчивая фруктами. Правда, какая последовательность между ними, я уже и не помнила. «Как себя чувствует принцесса Виктория?» Рассматривая незнакомое блюдо из зелени, овощей и плавленного сыра, услышала я вопрос герцога Разумовского, сидящего возле отца. Я, когда я уже думала ответить, вдруг почувствовала, как мама наступила мне под столом на ногу, после чего в моей голове, как по команде, прозвенели слова Лида о том, что нельзя подавать голос, пока хозяин дома не обратится к тебе напрямую. «Она в порядке», — ответил мой отец Виктор вместо меня, бросив при этом в мою сторону короткий осуждающий взгляд. «С каждым днем все лучше. Однако я совру, сказав, что кому принцесса прошла без последствий». Она до сих пор страдает от пробелов в памяти, а также от слабости в организме. «Это поправимо», — кивнул главой герцог. «Главное, что она жива. У меня душа кровью обливалась все эти полгода, когда никто не мог сказать, что будет с принцессой. Но, к счастью, все обошлось, и столь приятная милая леди сейчас сидит перед нами». Виталий-старший кивнул мне, на что я ему лишь улыбнулась. «Как-никак все мое внимание было занято совсем другим» так как, само собой, я забыла, какая ложка и какая вилка для чего предназначены, приходилось следить за Ларисой, что сидела напротив меня, и в точности повторять за ней каждое ее движение. Правда, девушка это заметила и закатила глаза в мою сторону. Хорошо, хоть без комментариев. Но да мне, честно говоря, было плевать на ее реакцию. Главное, постараться не сделать фатальные ошибки. Вот только как я не старалась, косые взгляды во время приема все таки ловила. Вначале я упустила нож на пол, из-за чего в зале образовалась гробовая тишина. По привычке, я тут же полезла его поднимать вместо прислуги, отчего напоролась на еще большее осуждение. О том, что временами я все-таки путала приборы, а виноград даже начала есть руками, посчитав, что не могут ведь и его резать на кусочки. Я стараюсь даже не вспоминать. Благо, мама вовремя стукнула меня под столом. За время приема. Подстольные пинки стали нашим тайным кодом о том, что я что-то делала не так. Ну а когда я не понимала, где конкретно портачу, мама элегантно шептала мне ответ на ушко. Вроде «Не клади ногу на ногу, поставь ровно». Подобный момент, кстати, стал для меня довольно некомфортным, так как по привычке мне сильно хотелось скрестить ноги, особенно когда я нервничала. То есть весь прием от начала и до конца. Однако главной моей ошибкой стало даже не это. Когда нам принесли странную вазу с зеленой массой внутри, я подумала, что это десерт, и не мешкая набрала себе целую ложку. Ведь на вид блюдо очень напоминало мороженое. Кто ж знал, что этот десерт на самом деле окажется освежителем, чтобы обнулить вкус последнего блюда и подготовиться к следующему. Когда я скривилась от отвращения и вкуса этой травяной смеси во рту, на меня посмотрели абсолютно все. Хорошо, хоть каким-то героическим образом мне все-таки удалось ее глотнуть, вместо того чтобы выплюнуть на тарелку, опозорившись еще больше. Ну а дальше меня ждала очередная неудача. Мясное и рыбное блюдо оказались хоть и вкусными, но слишком маленькими, при том, что я настроилась съесть целиком огромную жареную курочку. Как говорится, не везет, так не везет. В основном за столом мужчина и женщина общались между собой отдельно, и только изредка. Когда отец задавал кому-то из дам вопрос, темы пересекались. Насколько я поняла, из слов Лиды так принято, поскольку считается, что любимая тема мужчин — политика, а женщин — мода, которые между собой абсолютно несовместимы. Я же, пока мама с Ларисой обсуждали недавние ювелирные новинки, представленные широкой публике, больше вслушивалась в разговоры отца, чем женские беседы. Как-никак, если хочу стать императрицей, нужно научиться разбираться в политике. Вот только слишком много вещей в мужских разговорах остались для меня непонятными, и единственное, что я уяснила наверняка — принц Виктор и род Разумовских хотят сформировать союз в предстоящей битве за трон между отцом и его братом Александром, отцом моего братца Кретина Олега. «Виктория», — вдруг выдернул меня из размышлений властный голос Виктора, — «Как ты себя чувствуешь? У тебя бледный вид?» «Не волнуйтесь, я в порядке...» пыталась я возразить. «А вот я так не думаю», — покачал головой отец. «Тебе нужно срочно подышать свежим воздухом. Не будете ли вы так любезны?» — обратился он к Виталию-младшему. «Сопроводить мою дочь на прогулку в сад, если, конечно, это вас не затруднит». «О, что вы!» — добродушно ответил он, вставая из-за стола. «Конечно же, не затруднит. Наоборот, это честь для меня». Виталий-младший поспешил к моему стулу и заботливо протянул мне руку, чтобы помочь встать. «Принцесса, вы не против?» «Нет. Спасибо, что согласились составить мне компанию», произнесла я, вставая. Согласилась я лишь потому, что поняла. Вопрос отца не терпит отказа. Понять бы еще, с чего вдруг он решил отослать меня куда подальше. Надоело позориться перед гостями из-за моих ошибок? Или же Виктор заметил, что я вслушивалась в его разговор? Непонятно. Как бы там ни было, одно очевидно. Мой первый прием провалился с треском. «Отныне мне следовало заниматься не только магией, но и этикетом, а иначе мой путь к короне закончится, толком и не начавшись». «Удивительное место», — со вздохом восхищения произнес Виталий, когда служанка проводила нас в сад и осталась стоять позади. «Ваш сад очень похож на тот, что принадлежал моей покойной матери». Она его сильно любила и следила за тем, чтобы каждый цветок был на своем месте. «А что стало с вашей матерью, если не секрет?» — спросила я, вглядываясь в звездное небо, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Отчего же быть секрету? Все предельно просто». Моя матушка завела роман на стороне, а когда отец узнал об измене и пригрозил ей, что расскажет всем об этом, она покончила жизнь самоубийством. «Мне очень жаль», — искренне произнесла я, отчего-то вспомнив о собственной матери, которую отец-алкоголик довел до самоубийства. Ничего, все это в далеком прошлом, пожал Виталий плечами. Однако должен признать, я так и не простил свою мать за этот поступок. С того момента, как она меня покинула, я разучился доверять женщинам. Скажу честно, во всех них я видел будущую предательницу и старался по возможности ограничивать свое общение с дамами. Так было до сегодняшнего дня. Парень многозначительно посмотрел в мою сторону. Не совсем понимаю, о чем вы. Когда я увидел вас, принцесса Виктория, на секунду потерял дар речи. Я застыл на месте, и отцу пришлось толкнуть меня, чтобы я вновь вернулся в реальность. Не знаю, как все на сегодняшнем пиршестве не оглохли от оглушающего стука моего сердца. Я думал, что вот-вот, и оно вырвется из груди, чтобы навсегда остаться в ваших руках. Прошу прощения. Принцесса, я не сводил с вас взгляда всю нашу трапезу, и мне было нестерпимо больно от того, что вы не смотрели на меня в ответ. Я надеялся поймать ваш взгляд хотя бы на мгновение, но вы как будто не обращали на меня внимания. Однако я понимаю, что вам трудно, и не тороплюсь с ответом. Я лишь хочу, чтобы вы знали. Отныне и навеки веков мое сердце будет биться лишь для вас одной. Я думаю, не стоит так сильно отропить события. Попыталась я хоть как-то выпутаться из этого дурдома. Разве вы не верите в любовь с первого взгляда? Посмотрел на меня Виктор блестящими глазами. А вот я в ней ни капли не сомневаюсь после нашей сегодняшней встречи. Видимо, это сами небеса послали мне вас, чтобы указать путь и доказать, что в мире существуют достойные, умные и прекрасные девушки. Думаю, мне пора отбросить в сторону шрамы моего прошлого и начать двигаться вперед. Вы мне в этом поможете, Ваше Высочество? А Зависит от того, чего вы от меня хотите. Разве не очевидно? Вашей руке и сердце. Я хочу пройти свой жизненный путь вместе с вами. «Хочу сделать вас самой счастливой женщиной на свете. Хочу подарить вам целый мир, если вы только позволите». Скажу честно, когда отец заявил мне, что он с принцем Виктором хочет обручить меня и свою среднюю дочь, я был против. Ведь как можно жениться на той, кого не знаешь? Однако, когда я увидел вас сегодня, то понял, сами звезды связали наши судьбы. «Чего, чего?» Я прямо в землю вросла от такой новости. «Какое еще обручение?» Вмиг перестала сдерживать я свои эмоции. «Наша с вами», — ответил Виталий-младший, как ни в чем не бывало. «Оно, несомненно, станет для меня бесценным сокровищем, которое я буду оберегать и ценить всю свою жизнь. Однако, простите, я думал, что вы в курсе, но не сомневайтесь». Вдруг приблизил свое лицо к моему. «Если бы всему причиной была лишь политическая выгода, я бы никогда на это не согласился». Виталий перешел на шёпот. Виталий перешел на шепот. «Но это не так. Я хочу разделить с вами свою жизнь, потому что люблю...» Парень заправил мне прядь за ухо и явно готовился к тому, чтобы поцеловать. Я же тем временем уговаривала себя, что бить в яйца не стоит и лучше просто отстраниться. Однако как же сильно мне хотелось вмазать этому смазливому типу. По самое не хочу. Думает, что я наивная и невинная светская леди, которая даже не в состоянии понять... Когда ей нагло врут в лицо, я не игрушка, чувствами которой можно забавляться, как только вздумается. Максу я когда-то это уже позволила, но больше никому. И вот, вспомнив о своем бывшем козеле женихе, я все-таки решила, наплевав на этикет бить в яйца, да еще и так, чтобы наверняка. Но вот только мне помешал знакомый голос, донесшийся с другого конца садовой тропы. Виктория? В недоумении переспросил Ярик, наблюдая за тем, как мы с сыном герцога чуть ли не обнимаемся. «Только его здесь и не хватало», — подумала я про себя, поймав себя на мысли, что хочу вернуться к фанатикам. «В доме Богдана, кажись, и то поспокойнее».